Из газеты «Заря России» номер 54 за 1918 год мы узнаем, что арестован был Пусловский примерно в середине июня в той самой гостинице «Элит», где располагались незадолго до убийства Мирбаха, Блюмкин и его подельник Андреев. Сидел арестованный Пусловский в бутырках. Что могло связывать Блюмкина с Пусловским? и связывало ли их что-либо, остается неясным. Вероятно, все было просто. Блюмкин занимался организацией контрразведки. Попавший ему на глаза польский граф австрийского подданства мог показаться подозрительным, и Блюмкин арестовал аристократа. Таким образом, вполне вероятно, что вмешательство Мандельштама могло сыграть свою роль в деле Пусловского и способствовать его освобождению. Узнала ли поэт Пусловский, что когда ему грозил расстрел на Лубянке, о нем хлопотал некий поэт Мандельштам? Видимо, это осталось ему неизвестным. Впрочем, кто знает, может быть, ему об этом и было сообщено, тем же Дзержинским, например. — Где произошло столкновение поэта и чекиста? — Мандельштам, — указывает, что место действия Московское кафе поэтов. Но какое? Футуристическое кафе поэтов вблизи Тверской, Настасинский переулок Дом 1, 52, закрылось уже в апреле 1918 года. Примечание. Оброскина. Литературное кафе 20-х годов. Встречи с прошлым. Сборник материалов с Гали СССР. Москва, 1978 год, выпуск 3, страницы 174-175. Конец примечания. Может быть, дело происходило в поэтическом кафе, которое помещалось в доме на углу Петровки и Кузнецкого моста, музыкальная табакерка, была открыта в марте 1918 года Называлась еще по устраивавшимся выступлениям литераторов «Живые альманахи». Возможно также, что имеется в виду Бом на Тверской улице. Позднее там откроется кафе «Стоило Пегаса» – штаб-квартира эможенистов Его содержал до революции Станевский. Популярный клоун Бом, кстати, клоунов Бима и Бома, упоминает Мандельштам, В московских стихах 1931 года «Полночь в Москве. Роскошно-буддийское лето». Немалой популярностью у поэтов и их поклонников пользовалось кафе «Питтореск» Кузнецкий мост 13. В октябре 1919 года оно стало называться «Красный петух». О том, что Мандельштам выступал, Читал свои стихи в кафе на Кузнецком мосту, вспоминала актриса Бояджиева. Речь идет о 1918 или начале 1919 года. Мокли Мандельштам, порвать бумаги Блюмкина в кафе Домино. Позднее, с января 1919 года, в этом кафе была эстрада, а после этого клуб Всероссийского союза поэтов «СОПО». Почему его и назвали «Кафе поэтов»? Это было наиболее известное кафе такого рода. Известно, что позднее в «Кафе поэтов» Мандельштам бывал, как, впрочем, и в стоили Пегаса. Блюмкин также нередко посещал «Кафе поэтов», бывшее «Домино». Это мы знаем, в частности, из мемуаров Шершеневича. Находилось «Кафе домино» неподалеку от гостиницы «Метрополь», в несохранившемся доме 18 на Тверской. Дом этот стоял напротив нынешнего центрального телеграфа, на противоположной стороне улицы. Телеграф тогда еще не был построен, на его месте располагалось старинное обширное здание бывшего университетского благородного пансиона, где некогда, в частности, учился Лермонтов. Наконец, при самой гостинице Элит в Петровских линиях, у которой мы встречаем Блюмкина и Мандельштама в показаниях Зайцева, также было тогда литературное кафе с таким же названием. Мандельштам поступил вопреки очевидной житейской логике. Он сделал то, что никому из присутствовавших и в голову не могло прийти, но он не мог поступить иначе. Этот поступок как нам видится, был продиктован самой сутью его натуры, во всем противоположной насилию и смерти. В поступке, очевидно, не было никакой обдуманности, была немедленная реакция на то, чего он просто не мог терпеть. Мандельштаму в каждом человеке, видевшему неповторимое, уникальное творение, не сравнивай живущий несравним Пишет он в 1937 году. Особенно отвратительно и нетерпимо было это отношение власти к человеку. конкретному человеку, как к объекту, к предмету, которым можно манипулировать и который можно просто уничтожить за ненадобностью. Позднее он напишет, власть отвратительна, как руки бродобрея, Ариост, 1933 год. Холодные, равнодушные пальцы парикмахера, которые бесцеремонно поворачивают вашу голову, наклоняют ее направо и налево, держа при этом бритву у вашего горла, необыкновенно точный образ бесчеловечной власти. Все, что писал Мандельштам, одушевлено естественным, как дыхание, чувством свободы, не уживающийся ни с каким опредмечиванием, но и в жизни Мандельштам был свободен, часто непредсказуем, не вписывался в расчерченные и понятные всем правила игры и жизненные схемы. Поступок в московском кафе 1918 года и стихи о Сталине 1933 года демонстрируют, то единство жизненного поведения и слова, которое встречается редко и характеризует подвижников и юродивых. Действительно, есть в этом выхватывании страшных бумаг и разрывании их какая-то сверхлогичная и в то же время детская прямота и правда. Лидия Гинзбург однажды заметила: Мандельштам Слывет сумасшедшим, и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы, для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком. Аа. Говорит, Осип это ящик с сюрпризами. Примечание. Аа. А. Анна Ахматова. Гинсбург. Из старых записей «Осип Мандельштам и его время», Москва, 1995 год, страница 275 конец примечания. На Руси никогда не переводились юродивые, и Мандельштам в определенные минуты своей жизни поднимался до праведности блаженных, о которых сказано Блаженны чистые сердцем, ибо они бога узрят. Случился конфликт с чекистом до или уже после той встречи в гостинице элит, о которой рассказал в своих показаниях Петр Зайцев. Теоретически нельзя исключить и первого варианта Блюмкин был позер, любитель поиграть револьвером но мог в силу своей общей импульсивности и, так сказать, широты, пойти на примирение с поэтом. Поэзию он любил. В поэтах видел людей особых, из толпы выделенных, как революционеры. Какого рода бумаги порвал Мандельштам, неизвестно. Возможно, они и не были столь важны для Блюмкина. В пользу этой версии... Говорят вроде бы и слова Блюмкина о болтливости Мандельштама. Может разболтать, побежал же жаловаться к Дзержинскому. А может быть, столкновение в кафе случилось уже после разговора у гостиницы, и это кажется более правдоподобным. Вряд ли все же разъяренный Блюмкин и боявшийся его Мандельштам наладили бы отношения так быстро, в силу своей импульсивности, Мандельштам был способен совершить безрассудно смелый поступок. Но вслед за дязостью могли последовать нервное потрясение или панический страх. Именно так и произошло в данном случае. И как-то трудно себе представить столь быстрое примирение и переход к нормальному общению с тем, кто угрожал поэту расправой. Зайцев... Показывал, что встреча у гостиницы состоялась за 2-3 дня до съезда. А Пятый Всероссийский съезд Советов начал работу 4 июля 1918 года. Примечание. Леонтьев. Страница 135 Конец примечания. При этом, согласно показаниям Дзержинского, он предложил коллегии ВЧК В начале июля контрразведку распустить и Блюмкина оставить без должности, что и было сделано. Примечание. Красная книга ВЧК. Том 1. Страница 256. Конец примечания. Но ведь Дзержинский сообщал, что предложил отрешить Блюмкина от должности в тот же день когда к нему явились Мандельштам и Раскольников. Таким образом, эпизод в кафе надо, видимо, датировать началом июля или самым концом июня. То есть дело было буквально самые последние дни перед лево выступлением. От Блюмкина можно было ждать чего угодно, и Мандельштам имел все основания опасаться его мести» он старается не попадаться Блюмкину на глаза, и в начале июля исчезает из Москвы, получив отпуск, который, как было сказано выше, самовольно продлил. После мятежа Блюмкин также бежит из Москвы, скрывается, продолжает революционную деятельность на Украине. В 1919 году он был амнистирован по делу об участии в событиях 6 июля 1918 года. Мандельштам и Блюмкин встречались, причем Блюмкин снова угрожал поэту, но револьвер так вход и не пустил. Видимо, ему нравилось пугать людей. В московском кафе поэтов он, например, однажды из-за пустяка направил свой Браунинг на актера Игоря Ильинского. Об этом эпизоде пишет в своих мемуарах Анатолий Мариенгов. В середине 1920-х годов, согласно воспоминаниям Надежды Мандельштам, конфликт поэта с революционером закончился. Блюмкин при встрече протянул Мандельштаму руку. Один из ярких персонажей эпохи революционного хмеля, Яков Блюмкин, прожил жизнь полную приключений и авантюр. Он стал большевиком, был близок к Троцкому, выполнял тайные миссии на Востоке и был расстрелян в Москве в 1929 году. Как нетрудно догадаться, пишет Мариенгов, при первом удобном случае Сталин расстрелял Блюмкина под пение, вернее, хрипение интернационала. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Только и успел прокричать наш романтик. Это мне рассказывал член коллегии ВЧК Агранов, впоследствии тоже расстрелянный. Примечание. Мариенгов. «Мой век, мои друзья и подруги». Страница 130. -я. Конец примечания. Эту фамилию запомним. Агранов подписал ордер на арест Мандельштама в 1934 году. В августе 1918 года Мандельштам снова в Москве. Работает в своем отделе наркомпроса, выступает с докладом и предложениями по организации ритмического воспитания. Но в Москве не задерживается, незадолго до серьезного преследования левых эсеров, в газете которых, как уже было сказано, Мандельштам печатался, он в середине февраля 1919 года выезжает на юг, в Харьков, а 2 февраля 1919 года, неподалеку от метрополя, между площадями Театральной и Революции, был открыт памятник Д'Антону, работы Андреева. Массивная голова на постаменте. Увидев раз эту голову, забыть ее было трудно. Вероятно, впечатление от этого памятника могло позднее отразиться в процитированных в первой главе стихотворении о Великой Французской революции «Язык булыжника мне голубя понятней» и очерке о Международной крестьянской конференции «Большеголовые, настоящий большеголовый». Весной Мандельштам уже в Киеве. Где знакомиться с Надеждой Хазиной, которая станет его спутницей навсегда? В год знакомства Мандельштам писал ей: Я радуюсь, и Бога благодарю за то, что Он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет страшно, ничего не тяжело. Письмо от 5 декабря 1919 года из Феодосии Эти слова были оправданы всей дальнейшей их жизнью. Ему было тогда, в 1919 году, 28, ей около 19 лет. Через три года, весной 1922 года, после то совместной, то раздельной жизни на Украине, в Крыму, в Грузии и Петрограде, Осип и Надежда поселяются в Москве на Тверском бульваре при доме Герцена. Исторический и городской фон. 1922 год. Январь-февраль. В Москве один за другим открываются частные магазины. Поворот к новой экономической политике, НЭП, был провозглашен в августе прошлого, 1921 года. 6 февраля ликвидируется ВЧК. Вместо нее создается Государственное политическое управление ГПУ в составе Народного комиссариата внутренних дел НКВД. Руководство ГПУ возлагается на Наркома внутренних дел бывшего председателя ВЧК Дзержинского. 23 февраля. Декрет в ЦИК об изъятии церковных ценностей В целях закупки продовольствия для голодающих Поволжья. 10 марта. Открыт центральный универсальный магазин ЦУМ на Петровке в здании, где ранее располагался магазин Мюр и Мэри Лиз. 19 марта. Начала действовать радиопередающая башня, построенная инженером Шуховым на Шаболовке. Шухова башня. 3 апреля. Сталин становится генеральным секретарем РКПБ. 16 апреля. В Рапало под Генуи заключен советско германский договор, предусматривающий восстановление дипломатических отношений между РСФСР и Германией. 5 мая. Патриарх Тихон арестован и заключен под домашний арест в Донском монастыре. 8 июня, 7 августа. Процесс над членами партии эсеров. 12 человек приговорены к смертной казни. Приговор был заменен тюремным заключением и ссылкой. 28 июня. В деревне Санталово в Новгородской губернии умер поэт Велимир Хлебников. 31 августа. Правда публикует сообщение, в котором говорится, что за границу высылаются наиболее активные контрреволюционные элементы из профессуры, литераторы, врачи и прочее. Высылки производились в сентябре и ноябре. За границей оказались Бердяев, Франк, Трубецкой, Кизеветтер, Асаргин, Ильин, Сорокин, Пешехонов, Вышеславцев, Лосткий, Корсавин, Степун, Бруцкус и другие. 1 октября В Москве состоялось выступление первого в РСФСР джаз-оркестра, организованного поэтом и танцовщиком Валентином Парнахом, знакомым Мандельштама и его соседом по дому Герцена. 24 октября Постановление СНК РСФСР о выпуске новой денежной единицы. В 1923 году постепенно вводится в обращение, обеспеченный золотым запасом, червонец. 16 октября. Постовые милиционеры в Москве получают жезлы красного цвета для регулировки уличного движения. 25 октября. Взятие Владивостока войсками Красной Армии. Конец Гражданской войны. 29 октября. В Москве открыт Театр Революции под руководством Мирхольда. Ныне Театр имени Владимира Маяковского. 1 ноября. Население Москвы, свыше 1 миллиона 800 человек, не считая детей до 15 лет. 10 декабря. Открытие памятников Герцену и Огареву перед зданием университета на Маховой улице. Скульптор Андреев. 30 декабря. Съезд Советов провозглашает образование СССР. 1923 год. На 1 января в Москве зарегистрировано более 55 тысяч безработных. Январь. Введение государственной монополии на продажу алкоголя 20 января В Москву прибыл норвежский исследователь Арктики, один из организаторов помощи голодающим по Волжье, Фритьев Нансен. В 1921 22 годах от голода и сопутствующих эпидемий умерло не менее 5 миллионов человек. Март начал выходить журнал «Левого фронта искусств» «Лев». В ночь с 31 марта на 1 апреля по обвинению в контрреволюционной пропаганде и противодействии изъятию церковных ценностей расстрелян прилад католической церкви в России «Будкевич». 1 апреля вышел первый номер советского журнала «Огонек» под редакцией Михаила Кольцова. 8 мая министр иностранных дел Великобритании Керзон обратился к правительству СССР с меморандумом, в котором действия советских агентов в Иране, Афганистане и Индии расценивались как противоречащие условиям торгового соглашения 1921 года. В случае невыполнения требований меморандума британское правительство угрожало разорвать торговое соглашение. Официальная реакция советских властей была примирительной. Пропагандистская кампания против ультиматума Кирзона очень резкой. 10 мая. В Лазанне бывший белогвардеец Конради убил полпреда СССР в Италии Воровского. 12 мая. В Москве прошла массовая демонстрация против угроз английских империалистов, Лозунги «Не шутите с огнем, господин Керзон», Лордом в морду», «Убийство воровского, смертный час европейской буржуазии» и другие. 16 июня. Находящийся в заключении патриарх Тихон в письме в Верховный суд РСФСР заявляет о раскаянии и признании советской власти. 20 июня. С 1 января 1924 года вводится удостоверение личности единого образца. Фотография могла быть вклеена по желанию владельца. Июнь. Выходит первый номер журнала на посту. Орган группы пролетарских писателей. 6 июля. Принимается Конституция СССР. 15 июля. Открытие воздушного сообщения Москва-Нижний Новгород 13 августа. В черту города вошли селения Лихоборы, Кожухова, Владыкина, Ростокина, Шелепиха и Алексеевская. 14 августа Постановление о ликвидации неграмотности. К 1927 году, 19 августа, в Москве открылась первая всероссийская сельскохозяйственная выставка. На ее территории позднее будет образован парк культуры и отдыха. 8 октября. Троцкий направляет письмо членам ЦК и ЦКК РКПБ, в котором заявляет о растущей бюрократизации партийного аппарата. 15 ноября. ГПУ выведена из состава НКВД и преобразована в ОГПУ. Объединенное государственное политическое управление при Совнаркоме СССР. Председатель ОГПУ Дзержинской 21 декабря. Малый Совнарком РСФСР принимает решение о временном ограничении въезда в Москву на постоянное жительство за исключением граждан, призываемых на постоянную работу.